Глава 21. Временная конюшня, балаган из досок, была построена под ле самого гипподрома, и туда вчера должна была быть приведена его лошадь. Он ещё не видал её. В эти последние дни он сам не ездил на проездку, а поручил тренеру, и теперь решительно не знал, в каком состоянии пришла и была его лошадь. Едва он вышел из коляски, как конюх его, грум, так называемый мальчик, узнав ещё издалека его коляску, вызвал тренера. Сухой англичанин в высоких сапогах и в короткой жикетке с клочком волос, оставленным только под подбородком, неумелой походкой, жакеев, растопырив локти и раскачиваясь, вышел навстречу. Ну что, фру-фру? — спросил Вронский по-английски. — All right, sir. — Все исправно, сударь. Где-то внутри горла проговорил голос англичанина. — Лучше не ходить, — прибавил он, поднимая шляпу. — Я надел на мордник, и лошадь возбуждена. — Лучше не ходить, это тревожит лошадь. — Нет уж, пойду. Мне хочется взглянуть. — Пойдем? — Пойдем.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 сказал Вронский, улыбаясь от похвалы своей езде. С препятствиями всё дело в езде и в плаг, сказал англичанин. Плаг, то есть энергии и смелости, Вронский не только чувствовал в себе достаточно, но что гораздо важнее, он был твёрдо убеждён, что ни у кого в мире не могло быть этого плаг больше, чем у него. А вы верно знаете, что не нужно было большего потнения, Не нужно, отвечал англичанин. Пожалуйста, не говорите громко, лошадь волнуется, прибавил он, кивая головою на запертый денник, перед которым они стояли и где слышалась перестановка ног по соломе. Он отворил дверь, и Вронский вошёл в слабо освещённый из одного маленького окошечка денник. В деннике, перебирая ногами по свежей соломе, стояла караковая лошадь с намордником. Оглядевшись в полусвете денника, Вронский опять невольно обнял одним общим взглядом все стати своей любимой лошади. Фруфру -фру была среднего роста лошадь и по статам не без укоризненные. Она была вся узка костью. Её грудина, хотя и сильно выдавалась вперёд, грудь была узка. Зад был немного свислый. И в ногах передних и особенно задних была значительная косолапина. Мышцы задних и передних ног не были особенно крупны, но зато в подпруге лошадь была необыкновенно широка, что особенно поражало теперь при её выдержке и поджаром в животе. Кости её ног ниже колен казались не толще пальца, глядя спереди.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 Она глубоко втянула в себя воздух, и скашивая свой выпуклый глаз так, что белок налился кровью, с противоположной стороны глядела на вошедших, потряхивая намортником и упруго переступая с ноги на ногу. "Ну вот видите, как она взволнована", сказал англичанин. "О, милая!" о, говорил Вронский, подходя к лошади и уговаривая её. Но чем ближе он подходил, тем более она волновалась. Только когда он подошёл к её голове, она вдруг затихла, и мускулы её затряслись под тонкою нежной шерстью. Вронский погладил её крепкую шею, поправил на остром загривке перекинувшуюся на другую сторону прядь гривы и придвинулся лицом к её растянутым тонким, как крыло летучей мыши, ноздрям. Она звучно втянула и выпустила воздух из напряжённых ноздрей, вздрогнув, прижала острое ухо и вытянула крепкую чёрную губу к Воронскому, как бы желая поймать его за рукав. Но, вспомнив о наморднике, она встряхнула им и опять начала переставлять одну за другую свои точёные ножки. Успокойся, милая. Успокойся. сказал он погладив её ещё рукой по заду и с радостным сознанием что лошадь в самом хорошем состоянии вышел из дневника